Бледный, лохматый, остервеневший, аспирант Лютый. На раскопе кто-то лениво копался в земле, но в целом работы затормозились. — А не здесь? — спросил Удалов. Лютый нервно кивнул. Из палатки доносилось. «Хи — Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Это был голос шамаханской царицы. Друзья Корнилии стояли за его спиной, готовы, если надо, прийти Удалову на помощь. Анатолий Борисович... Позвал удалов и отступил на шаг назад. Никто не отозвался. Из палатки доносились тихие голоса. Потом снова зазвучал нежный женский смех, от которого у всех дрожь прошла по коже. «Гомоляев, выйди!» — еще громче закричал удалов. полог палатки поднялся, и оттуда выглянул рыжий археолог. Он заморгал от солнечного света и улыбнулся. «Доброе утро!» — сказал он. «Вам чего?» «Выходите. Разговор есть», — сказал Удалов, — «от имени общественности». Иоаннатолий Борисович вышел из палатки. «Только ненадолго, я ведь очень занят». «Видим», — сказал Ложкин, — «весь город видит, как вы заняты». «Обещание давали?» «Какое обещание?» «Выполнить любое мое желание. За петушка». Удалов показал на золотую птичку, что по-прежнему вертелась на бревне. — Разумеется, — сказал Анатолий Борисович, не удержавшись от смеха. — Так что ж вы надумали? — Отдавай мне шамаханскую девицу! — решительно произнес Удалов. В этот момент полок еще раз шевельнулся, и возникла шамаханская девица во всей своей свежей красоте. На этот раз она была облачена в розовую блузку и белые брюки. — Кого надо отдать? — спросила она, посмеиваясь. — Вас, гражданка, — сказал Долов твердо. «Зачем — Зачем? Девица приподняла особолиную бровь и сверкнула карими очами. — Раскопки под угрозой. А петушок скоро сойдет с ума от опасности, которая грозит Анатолию Борисовичу. Вы только поглядите наверх. — А что вы со мной будете делать? — спросила шамаханская девица. — Я? С вами? — Вот именно! — раздался сзади грозный голос Ксении, жены Удалова. — Что ты с ней делать намылился, старый распутник? Удалов в некоторой растерянности бросил взор на красавицу шамаханского происхождения, затем метнул взгляд на собственную жену, но нашелся. — Отправлю обратно! — заявил он. «Товарищи! Товарищи! Вы неправильно все поняли!» Возмутился Гамалеев, который, видно, понял, что произошло. «Сейчас не легендарная эпоха. Салима Хабибовна — квалифицированный и уникальный специалист по археологии и биологии легендарной эпохи!» «Знаешь, не отдашь?» — спросил Удалов зловещим тоном. «Петушок жестоко отомстит!» От этих слов все внутренне сжались. Ложкин поглядел на петушка шок тоже замер, даже Ксения Удалова замерла. — Товарищи, — сказала тогда прекрасная Салима Хабибовна, — прошу минуту внимания. Я приехала в командировку для оказания профессиональной помощи моему коллеге, кандидату исторических наук Гамалееву. Двое суток мы с ним, практически не отрываясь, горя творческим энтузиазмом, проводили опыты над откопанным здесь материалом. — Знаем мы ваши опыты! — ревниво вякнул аспирант Плютый. — Зачем в палатке прятались от общественности? — Мы не хотели знакомить общественность с опытами до тех пор, пока они не будут завершены. Однако недоразумение, возникшее здесь, хоть и не делает честь вам, товарищи, должно быть рассеяно. Попрошу желающих пройти в палатку. Желающие вошли в палатку и остановились у входа, и замерли. Было от чего удивиться. На рабочем столе рядом со старой темной бутылью сидел маленький человечек с длиннющей белой бородой в красной челме и цветастом поношенном халатике. Перед ним стояло блюдце с клубникой которую он ел, хватая каждую ягоду двумя руками. На вошедших он не обратил ровным счетом никакого внимания.